Глава шестая. Все в сборе. Фрэн порхала перед девочкой с длинными волосами, доходившими до колен, которая была гораздо выше и крупнее, чем все остальные ведьмы. «Привет, Лиззи Бист!» — едко сказала Фрэн, совсем не так, как она разговаривала с Вегой и Пегги. «Как поживает твоя мама?» «Здравствуйте, Фрэн!» — ответила лизи «Хорошо, спасибо!» Она сегодня на съемках. Мама Лизи работает оператором в Голливуде, прошептала Пейдж. Они с Лизи очень неуклюжие». Тут Лизи взмахнула рукой и случайно хлопнула по лицу одной из ведьм. Как-то раз мама Лизи снимала передачу о пользе пыльцы. И, конечно, среди гостей были феи. Так вот, мама Лизи случайно села на одну из них и раздавила. Из-за этого феи устроили митинг. «Надо же!» — удивилась Вега. «Как это?» «Да очень просто!» Они кружили по городу и кричали «Что нам нужно, чтобы нас не давили?» «А еще нам нужны пони!» Правда, про пони кричала только одна фея, и все остальные на нее страшно злились. В итоге стали драться прямо в воздухе, дергали друг друга за волосы и вопили «Элисон, перестань кричать про пони!» «Ты еще встретишься с другими феями!» Они помогают организовывать битву ведьм. Правда, в водостоке их почти не осталось. «Надо же!» — повторила Вега. «Как это?» «Да очень просто!» — опять ответила Пегги. Когда изобрели заклинание, с помощью которого феи могут стать большими, почти все они решили им воспользоваться. «Неприятно же все время бояться, что тебя кто-нибудь раздавит!» «Вообще даже хорошо, что феи теперь мало. Не знаю, заметила ты или нет...» Но они иногда страшно раздражают. Кто-то кашлянул совсем рядом. «Ну, кроме тебя, Френ», — быстро добавила Пегги. «Может, мы кого-то и раздражаем, но зато у нас...» «Пронзительные голоса», — подсказала Пегги. «Пыльца!» — завопила Френ и бросила целую горсть в лицо Лиззи Бист. Все ведьмы тут же обернулись к Френу. Вега, между тем, устроилась за каменной статуей радостной ведьмочки, сидящей в мусорном ведре, и стала разглядывать участниц битвы. В любой другой день Вега наверняка бы спросила, зачем кому-то понадобилось изображать ведьму в мусорном ведре, но сегодня совершенно не хотелось ни о чем спрашивать. Ей казалось, будто она первый день в новой школе, только вместо учеников тут ведьмы и немного чокнутая болтливая фея. Фрэн достала из кармана крошечную ручку и быстро написала в воздухе лизи Бист». Буквы тут же лопнули, и в разные стороны полетела пыльца, как из красолюта. Когда пыльца рассеялась, тонкие обгоревшие буквы упали на пол. «А без этого никак нельзя?» — пискнула одна из ведьмочек. Френ важно подняла палец, готовясь выпустить очередное облако пыльцы. «Ладно, ладно!» — ведьмочка примирительно вскинула руки. Смерив ее сердитым взглядом, Френ объявила. «Петти Пиджин!» Крошечная ведьма с косичками, торчавшими из-под шляпы, кивнула. «Да, я Петти из башен!» Френ улыбнулась и написала в воздухе. пэтти Пиджин!» Когда из букв посыпалась пыльца, ведьмы втянули голову в плечи. «Следующая!» прокричала Френ. Эта ведьма со скучающим видом стояла у стены и тем не менее на нее было трудно не обратить внимания такой пышной юбки вега еще ни разу не видела она была даже больше похожа на торт чем на юбку я вообще не понимаю что я тут делаю громко заявила ведьма и оглядела других оценивая как они отреагируют на ее слова. френ взволнованно порхала перед ней привет флофанора рада тебя видеть ты выглядишь просто восхитительно. — Как поживает миссис Брю? Она часто обо мне говорит. — э да нет, не особенно, — отозвалась Флафонора и посмотрела на Вегу. — Классные джинсы. Вега так и не поняла, ей правда понравились джинсы, или она просто издевается. Френмель тишила перед Флафонорой, пытаясь перехватить ее взгляд. — Мы уже встречались в магазине твоей мамы. Я... я очень знаменита пегги придвинулась к Веге, которая все дальше отходила за статую. «Это Флафонора Брю, дочка Миссис Брю. Миссис Брю — очень крутой модельер. В шикарной жабе то и дело мелькают ее фото. Говорят, она самая стильная ведьма Гламбурга». «А твоя мама не рассказывала о юбке с бриллиантами, которую она сшила специально для меня, когда фильм «Моя прекрасная фея», в котором я играла?» «Был назван лучшим фильмом года», — спросила Френ, не переставая улыбаться. Флафонора покачала головой. Френ немного скисла. «Что? Даже туфельки с бархатными бантиками и мордочкой попугая не упоминала?» Флафонора выглянула из-за френ и посмотрела на Вегу, прятавшуюся за статуей. «У нас в Гламбурге не носят джинсы. Их можно купить только в Верхнем мире. Прикольно смотрится». Смучившись, Вега кивнула и неловко выставила одну ногу, как будто пыталась продемонстрировать джинсы всем собравшимся. Мимо флафонора прошли две девочки. «А вот и наши близнецы», — заметила Френ. «Добро пожаловать, Милли и Молли». Встретившись взглядом с одной из них, Вега улыбнулась, но девочка скорчила ей рожу, а другая хихикнула. «Итак...» Начала Френ и радостно закружилась в воздухе. «Все девять ведьм здесь! Можно начинать!» «Ах, со времен прошлой битвы прошло целых девять лет!» «И... Э, Френ...» Набравшись храбрости, Вега глубоко вздохнула и вышла, наконец, за статую. «Что такое Вега?» Девочка оглядела ведьм, которые вдруг все разом посмотрели на нее. «Ты говоришь, что ведьм девять!» «Но у нас тут всего семь!» Фрэн покосилась на свои крошечные часики. «Они опаздывают!» Завопила фея, и тяжеленная люстра закачалась. Вега сперва подумала, что она качается от вопли Фрэн, но быстро поняла, что фея к этому не имеет отношения. Свет потускнел, каменная ведьма спряталась глубже в мусорное ведро, а картины на стенах закачались. Входная дверь резко распахнулась. Все подпрыгнули от неожиданности. Дверь ударилась о стену, отскочила и захлопнулась. Ведьмы засмеялись. Однако, когда дверь снова приоткрылась и все увидели, кто стоит на пороге, смех тут же стих. Собственно, там никто и не стоял. Одна ведьма сидела на спине у другой, а третья парила в воздухе.